Глава 10. Гипноз для негипнабельных. При ответе на вопрос «Кто открыл гипноз?» первое, что приходит на ум, фамилия немецкого врача Мессмера. Мессмеризм, животный магнетизм, блестящий шарик, маятник – мы все про это слышали. Хотя гипноз был известен человечеству за тысячи лет до месмера и древние греки и древние египтяне использовали трансовые состояния для лечения, анестезии во время ампутации, а также для обезболивания родов. С целью погружения больных в гипнотический транс жильцы применяли зеркала, кристаллы, мудреные узоры. Но и до появления государств и времена племенного шаманизма гипноз применялся не менее успешно. Шаманы для гипнотизе они использовали ритмичные звуки, горловое пение, методичное раскачивание мантры. Повторно гипноз для европейской науки был переоткрыт месмером, хотя в широкую медицинскую практику вошел только в XX веке. Но и тогда, и теперь было известно. Есть люди гипнабельные, а есть негипнабельные. И негипнабельные воспользоваться целительной силой гипноза не могут, увы. Так бы оно и оставалось, если бы в конце 70-х годов прошлого века в России не появился человек, который нашел способ, как погружать негипнабельных людей в гипнотический транс. Это было самое настоящее открытие в области психологии. Метод получил собственное название «сенсомоторный психосинтез» и вошел во все психологические словари и энциклопедии. Звали первооткрывателя Владимир Кучеренко. Впрочем, почему звали? Зовут? Он жив-здоров и сейчас сидит передо мной в добром расположении духа. Но прежде чем вникнуть в нашу беседу, оцените масштаб личности. Зигмунд Фрейд изобрел психоанализ, а Владимир Кучеренко — сенсомоторный психосинтез то из них более матери истории ценен? Не так уж много психологических методик внесено в аналы психологической науки. Про фрейдизм все знают. Сийский, пипийский. А что представляет из себя кучеренковское детище? А представляет оно собой современный научный шаманизм. «Да, именно так. Я ведь начал с изучения шаманских практик», – кивает Кучеренко. «Гипноз – очень хорошее средство для лечения самых разных патологий. Во многих случаях он лучше всяких таблеток. Но если таблетки действуют примерно одинаково на всех, то главная беда классического гипноза в том, что многие люди ему не поддаются. И тогда машине, машине руками – ноль эффекта. Клиент не гипнабилен. Но шаман это работает со всеми, им не важно, гипнабилен человек или не гипнабилен. Они погружают в транс любого. Как они это делают? Вот присмотревшись к их практикам, формализовав и систематизировав их, очистив от мистики, я и пришел к новому направлению — сенсомоторному психосинтезу, то есть к методикам погружения в транс негипнабельных людей. И как это происходит? Я заставляю человека сосредоточиться на собственных ощущениях, давая ему разные задания. Например, прошу его представить себя парящей птицей. Акцентируя внимание на цвете неба, скорости, шуме ветра в перьях. Я видел, дорогой мой читатель, как это происходит. Заставляя человека погружаться в представление, Кучеренко постепенно отключает ему критичность, рефлексию и вводит его в транс. В отличие от обычного погружения в гипноз, когда гипнотизер дает прямые команды «спи», здесь все происходит в режиме диалога. Со стороны это напоминает обычный разговор двух людей, один из которых только как-то странно держит руки на весу потому что руки у клиента уже в каталепсии, и он их не чует. Что такое каталепсия? Это состояние одеревенения. Если человек находится в так называемой ригидной каталепсии, его можно положить как бревно, затылком на один стул, пятками на другой, и получится мостик, на который можно встать вдвоем или втроем, человек не сломается. Так вот, начинается все с каталепсии рук. Они висят в воздухе и не устают, хотя мышцы напряжены. Потом у клиента понемногу исчезают глотательные движения. По мере углубления транса человек перестает замечать окружающих людей, у него пропадает глазодвигательная реакция. Так постепенно, постепенно человек погружается в себя и сам в себе тонет. Измененными состояниями сознания Кучеренко увлекся со студенческой скамьи. Он был тогда молодым старательным парнем и знал, что медицина не всесильна, и на свете существует множество неизлечимых болезней – диабет, аллергии, астма, гипертонии, шизофрении – Доктора их увлеченно лечат, но никогда не излечивают. Иногда только, если неизлечимая болезнь, которую организм сам себе наделал, локализована в одном каком-то месте, это место вместе с болезнью можно вырезать, как это бывает с воспаленным аппентиксом или гангреной конечности. А что делать с аллергией? Ее как вырежешь? Так вот, попав на студенческую практику в психушку, Кучеренко получил предложение от старших товарищей попробовать полечить гипнозом одного шизофреника. Он был поражен этим предложением, поскольку знал, что к шизофреникам с гипнозом даже близко подходить нельзя. Его так учили. Но старшие товарищи Владимиру твердо сказали, «Не бойся, у нас есть наработанная методика, но мы про нее тебя говорить не будем, попробуй найти свою». Кучеренко попробовал, и у него получилось. Больной вышел в устойчивую ремиссию. Вот тогда впервые у него возникла мысль, Если мозг может вывести больного из острой стадии, почему он не может и далее в течение жизни отслеживать это состояние в автоматическом режиме, не позволяя организму снова свалиться в обострение? Вторым уроком послужила раковая больная, которую Кучеренко подсунули, когда он работал в наркологической клинике. Кучеренко наотрез отказался. Больная была не по профилю клиники, но причина отказа крылась в другом. Кучеренко знал, что рак неизлечим. И тогда коллеги пошли на обман. Ему сказали, что у больной на самом деле не рак, а онкофобия с соответствующей соматикой. Ну, фобия — это совсем другое дело, это по адресу, и он взялся. А через некоторое время после начала сеансов больная к нему пришла и радостно сообщила, что биопсия показала, что раковых клеток нет. Тут только молодой Кучеренко догадался об обмане. И вновь задумался о том, как бы внушить мозгу, чтобы он не ленился и отслеживал состояние тела постоянно, не уплывал в разные стрессовые заботы жизни, забывая о теле, которое без пригляду разрушается. Как опытный механик ковыряется в моторе, открыв капот, все видели. А как опытный шаман, который вогнал человека в гипнотический транс, ковыряется в его организме, что является его гаечными ключами? Образы. Нельзя сказать человеку, чтобы он увеличил количество лейкоцитов или фагоцитов в крови. То есть сказать-то можно, но на фагоцит это никак не повлияет. А вот заставить человека представить себе ощущение тепла, которое разливается у него в гастральной области, можно. Тепло – это чистое водоощущение Если человек думает, что ему тепло, то есть он это тепло реально ощущает, значит, так оно и есть. А жар в животе — это симптом активации иммунной системы, которая увеличивает число фагоцитов и лейкоцитов. По той же физиологической причине во время лечебных сеансов человеку внушается чувство полета. Все мы в подростковом возрасте летали во сне. Это свидетельство гормональных сдвигов в организме. Хотите сдвинуть гормональную систему? Внушайте полет. Тогда у пациента меняется тонус гладкой мускулатуры внутренних органов, кровеносных сосудов. Без полета, как теперь знает Кучеренко, никогда не уберешь последствия инфаркта, гипертонию, миому. Поэтому его пациенты в трансе все время летают, воздушные ямы, виражи, петли. В результате исчезают аллергии, рассасываются миомы и спайки, уходят другие проблемы. Но поскольку наши болезни — это отпечаток нашей личности, опытные врачи знают, Чтобы избавиться от болезни, нужно полностью изменить человека. Почти все нетрадиционные врачеватели, с которыми я беседовал для нашего журнала, отмечают структурные изменения в личности пациента после излечения. Иногда это заканчивается сменой места работы, разводом или даже миграцией, то есть на выходе получается совсем другой человек. Получается, что избавляя путем трансовых манипуляций человека от болезни, Кучеренко тоже меняет ему личность. Именно так. И это подтверждается объективными обследованиями. Кучеренко перед началом групповой терапии делает замер характеристик личности. Это довольно муторная процедура по тестированию личностных реакций, ведь наши реакции на внешние раздражители — это именно то, как проявляет себя во внешнем мире наше внутреннее «я». Одна сумма реакций — одно «я», другая сумма реакций — другое «я». Разных характеристик личности, разных реакций у людей, как вы понимаете, море, поэтому исследователь достает из-за кромов толстые опросники, обрабатывает их, строит графики. А после прохождения, курса сеансов и избавления от разных соматических проблем проводится повторное тестирование. По его результатам Кучеренко и судит об успехах и результативности терапии. Есть ли структура личности? Изменилось сильно, значит, эффект излечения будет устойчивым. Пафосно говоря, излечение — это маленькая смерть. Смерть прежнего человека и появление нового, трансформированного. Беда только в том, что некоторые люди не хотят вылечиваться, вздыхает Кучеренко. Им болезни нужны, а жизнь не очень. и старая личность сопротивляется излечению. Вместо того, чтобы менять черты характера и признавать внутренние проблемы в сознании, человек включает отговорку «Я просто нездоров». Он не хочет менять себя и потому не может избавиться от болезни. У меня была девочка с сильной астмой. По семь раз за ночь она просыпалась, чтобы прыснуть себе лекарство И вокруг этой астмы ее родители сплотились. Но как только мы эту астму убрали, у детей такие вещи убираются быстро, в семье начались ссоры, отец снова начал уходить от жены, потому что до этого семья держалась только на астме. Отец не мог бросить больного ребенка. И астму девочка себе вернула, чтобы спасти семью. И такие бывают вещи. «Я раньше думал, что фон для возникновения болезни — это только неправильное питание, отсутствие движения, гиподинамия. Оказывается, фон — это еще и личность человека, неправильные мысли, дурной характер. Естественно. Со времен Фрейда любой врач знает, Есть характер язвенника, есть характер гипертоника. Можно лечить гипертонию всю жизнь, давать самые современные препараты, а в результате человек умрет от гипертонии или ее последствий. Но, по сути, он умирает из-за дефектов личности, потому что его организм в лице мозга постоянно воспроизводит гипертонию. Читателю, да и мне тоже признаюсь, наверняка интересно, что же такое гипноз по своей сути. Понятно, что это некий режим функционирования мозга, когда человек и не спит, и не бодрствует. Но как передается это воздействие? И почему один человек является сильным гипнотизером, а другой, сколько руками не машет, даже супергипнабельного в транс не загонит? Вопрос непростой. Гипнотический транс называют измененным состоянием сознания. И потому ответить на вопрос, что есть гипноз, нельзя без ответа на вопрос, что такое сознание. А на этот вопрос у науки пока ответа нет. Ни один психолог или нейрофизиолог не скажет вам, что такое сознание, так же, как ни один физик не скажет, что такое электрон. Известно только одно. Есть некое явление, а оно имеет определенные свойства, которые мы изучаем. Но что это явление или объект из себя представляет на более глубинном уровне, неизвестно. Мы просто привыкли к этим словам. Сознание, электрон. И потому они кажутся нам знакомыми и понятными. Но что такое электрон в сущности? Только не говорите, что отрицательно заряженная частица. Это не объяснение, а тавтология. Что такое заряд? Для понимания сущности электрона и сознания необходим переход на новый, более фундаментальный уровень, до коего наука пока еще не добралась. Но ведь не обязательно досконально понимать явление, чтобы его использовать, не так ли? Миллионы блондинок ездят на автомобилях, не имея ни малейшего представления, как там внутри все устроено. Они просто жмут на педали, и этого вполне достаточно. Примерно так же работают с клиентом врачи-гипнологи. Эмпирически. Известно, что есть разные типы трансовых состояний. В одном типе транса более активны стволовые структуры мозга. В другом работает ретикулярная формация. Меняя типы транса, можно управлять организмом. Например, расширять кровеносные сосуды, которые в обычном состоянии плохо пропускают кровь. Дело в том, что гладкая мускулатура кровеносных сосудов, в отличие от скелетной, не поддается сознательному контролю. Приходится лезть в подкорку через транс. И тогда у человека после сеанса меняется кровоток. Кровь выходит из депо, щеки розовеют, все чешется. Разве не прекрасно? Поэтому опрокидывание в транс не негипнабельного человека и начинается с работы над его чувствами. Пациенты просят максимально наглядно что-то вспомнить, представить или по возможности ярко ощутить. Подетально. Цвет объекта, его фактуру. По мере детализации человек постепенно соскальзывает в состояние измененного сознания. Мозг начинает работать в другом режиме. Но? Но зачем гипнотизер при этом поднимает ему руки и ставит в каталепсию? Какая связь между мышцами и сознанием? А такая, что мыслит ведь не просто кора головного мозга и даже не мозг в целом. Мыслит весь человек. Не случайно, когда ребенок учится читать, он шевелит губами. Не случайно мелкая моторика рук напрямую связана с мыслительными способностями. Речевой аппарат необходим для вербально-логического мышления, когда мы вызываем каталепсию речевого аппарата или даже просто делаем человеку укол анестезии в челюстные мышцы. У него резко падает способность к решению логических задач. И он переходит на другие формы мышления. Что нам и надо. Если я во время сеанса добиваюсь у человека полного расслабления глаза двигательных мышц, у него практически отключается визуальное мышление. Потом добиваешься оцепенения в скелетной мускулатуре, берешь под контроль кинестетические формы мышления, и в конце концов человек оказывается там, за пределами реального мира, в мире воображаемом. Он этот воображаемый мир ощущает с той же яркостью, как ранее ощущал реальный мир. В таком состоянии, когда мозг вскрыт, с человеком можно делать что угодно. Раз человек мыслит всем телом, будем менять тело через мысли. И тогда гипнологу даются вещи невероятные. Например, можно убрать порог сердца. У Кучеренко такой случай был. По сердцу я давно работаю. Мне в 90-е годы даже Ельцина предлагали взять на сеансы, но потом вопрос отпал сам по себе. Он пошел на традиционное шунтирование. А жаль, что вопрос отпал. Он бы у меня и пить бросил. Мы, кстати, в свое время алкогольный цирроз лечили. Печень ведь регенерирует, как и поджелудочные. А вот сердце, как считается, не регенерирующий орган. Но у нас и по сердцу были отличные результаты. Люди после обширного инфаркта, после наших сеансов, уходили с кардиограммой здорового сердца. Я не кардиолог, но это может, на мой взгляд, означать только одно. Инфарктный рубец рассосался, сердце восстановилось. Вот не так давно попала ко мне женщина с пороком сердца. Она пришла летом, и задачей минимум стояла оттянуть операцию до зимы, потому что по жаре операции такой сложности не делают. Так у нее пропускная способность сердца выросла втрое. Погодите, но ведь клапан — это не мышца, которую можно накачать. Это соединительная ткань. Что же случилось с сердцем? Понятия не имею. Так же, как не знаю, куда ушли метастазы в ребрах моей последней пациентки. Но зато теперь знаю, что внушение влияет на структуру не только соединительной ткани, но и костной. Это, кстати, показал еще Гримак в эксперименте с наземными космонавтами. Если людям, находящимся в имитаторе космической станции на Земле, внушают, что они находятся в состоянии невесомости, у них начинает активно вымываться кальций из костей, хотя гравитация продолжает действовать. Но если меняется кость, почему не может измениться соединительная ткань клапана? У меня сейчас есть пациент с хандросаркомой. Это рак кости. Надо удалять всю тазобедренную кость. Он ходит ко мне на сеансы. В результате раковый нарост на кости стал меньше. Врачи удивляются и спрашивают, что вы делаете? Если он скажет, что сеансы гипноза посещают они ему ответят, что он дурак, незачем к шарлатану ходить. Поэтому он говорит, ничего не делаю. И вирусные болезни можно так лечить? Или на вирусы гипноз не действует? На вирусы нет, а на иммунную систему – да. Это сейчас всем известно про хеликобактер, бактерию, которую вызывает язву. За ее открытие даже Нобелевскую премию дали, и теперь язву успешно лечат антибиотиками. А до этого полагали, что язва бывает от неправильного питания и от нервов, и потому успешно лечили ее гипнозом. При любой теории, как видим, язва успешно лечится. Гипноз подстегивает иммунитет, который начинает вирусы и микробы давить, помогая организму справиться с проблемой. Бывает, после сеансов проходит опоясывающий лишай. Мои коллеги говорили, что гепатит С хорошо идет. А с шизофренией что? Когда работаешь с шизофреником, у которого внутри две конфликтующие личности, одна из них несет чушь, ругается, а вторая все это изнутри видит, осознает, что это неправильно, но по своей слабости сделать ничего не сможет. Тогда я обращаюсь именно к ней и постепенно вытаскиваю ее наружу, подключаю к управлению телом. Как? Ох, мне проще показать, чем рассказать. Я не рефлексировал на эту тему, сейчас соображу. Видимо, я использую другое проникновение, другие интонации, не те, что использует патологическая личность. Затем заставляю человека обратить внимание на его бред, постепенно растворяя его. Кстати, те, кто в прошлые века занимался экзорцизмом, давно научились искусственно расщеплять личность. Нагнетая эмоции, они обращались к одержимому бесам. «Сатана! Сатана! Выходи!» И человек искусственно выделял внутри себя сатану, начинал говорить другим голосом, приписывал этому сатане все отрицательные черты своей личности, своей болезни, после чего элиминировал личность сатаны из организма и избавлялся таким образом от психологических и соматических проблем. «Я понял, что транс — могучая штука». А если у него отрицательные стороны? Я слышал, на транс люди подсаживаются, как на наркотик, уходят в него от реальной жизни. Я вам по этому поводу расскажу одну притчу. Однажды ученик пришел к гору и сказал, «Я никак не могу бросить курить. Не хватает силы воли. Как не сопротивляюсь сам себе, не могу удержаться. Что мне делать, учитель?» «Медитируй», — ответил учитель. «На что?» — спросил ученик. «На сигареты». «Когда у тебя появляется желание курить, внимательно изучи его». «Где оно локализовано? Как себя проявляет? Какого оно цвета и упругости? Потом возьми сигарету и помедитируй на нее. Ощути ее полностью, стань сигаретой. Посмотри на фактуру бумаги, ощути, насколько она мягкая и хрусткая. Потом мысленно закури и посмотри на огонь. Стань огнем. Затянись и медленно вдыхай дым, как будто вдыхаешь Бога». Через пару недель восторженный ученик прибежал к сидящему в позе лотоса учителю. «Учитель, сработало. Мне теперь совершенно не хочется курить. Медитация полностью заменила мне сигарету. Что мне делать дальше?» «Медитируй». «На что?» «На те желания, которые у тебя еще остались».